Глава шестнадцатая. Как же без леди Броуз? На следующий день около двух часов вся семья Уэллс собралась в столовой. Леди Маргарет с трудом удалось уговорить Элизабет пообедать. Обед проходил молча. Анна с равнодушным видом ковырялась в тарелки и поглядывала на Элизабет. Сама же Элизабет даже не старалась изобразить вид, будто обедает. Опустив голову, она смотрела на тарелку с супом и ждала, когда родители закончат обедать, чтобы уединиться в своей комнате. «Вчера я не застал Стивена», — негромко поранил Роберт Уэллс. «Поеду сегодня к нему домой и поговорю». «Нет», — коротко возразила Анна, — «вы никуда не поедете. Это Стивен должен приехать и попросить прощения». «Анна», — начал было Роберт Уэллс, — «но она даже слушать не стала. Он обошелся со мной несправедливо и должен попросить прощения». Анна встала и ушла в свою комнату. Роберт Уэллс беспомощно развел руками. Ему ничего не осталось, кроме как принять решение Анны. — Не надо принуждать Стивена. Анна права, — леди Маргарет остановила взгляд на Элизабет. Она второй день ничего не ела. Ее лицо заметно осунулось. — Голод тебе не поможет, Элизабет. Я тебя поддерживала сколько могла, но больше не буду. Мы должны уважать решение сэра Альберта. Больше никаких уговоров и просьб. — Я согласна с вами, матушка, — спокойно ответила Элизабет, чем немало удивила родителей. В столовой, как обычно внезапно, появилась леди Броуз. Всем пришлось оставить обед и стечать ее приход. Леди Броуз мельком поздоровалась с Леди Маркет и Робертом Уэллсом. Элизабет Жена обнялась со словами «Дорогая моя!» «Ты даже не представляешь, как я тебе завидую!» «Мы все тебе завидуем!» «По привычке быстрой, никому не давая ставить хоть единое слово, затараторила Леди Броуз. Все только и говорят о вчерашнем выступлении перед репортерами сэра Альберта. «Он в Лондоне?» «Мы не знали!» Роберт Уэллс с удивленным взглядом с супругой. «И в газетах ничего не написано». «Да все газеты только об этом и пишут», — возмутилась была леди Броуз, но тут же перешла на доверительный тон. «Но знаете, что самое удивительное? Многие люди, исключая меня, разумеется, я всегда на вашей стороне, и мне прекрасно известны нравственные достоинство леди Элизабет». Так вот, не так давно многие посчитали ее поступок безнравственным. Сегодня же эти самые люди выражают восторг по поводу поведения леди Элизабет. Я знала, но они даже не представляли, что поведение леди Элизабет продиктовано благородством, свойственным ей от рождения. Сэр Альберт точно так и сказал. «Леди Элизабет оказала мне высочайшую честь своим признанием, а я не посчитал себя достойным этой чести. Это единственная причина его отказа». «Моя дорогая, вы правильно поступили. Сэр Альберт заслуживал столь пылкой благодарности. Если бы вам мне сказали столько прекрасных слов, я, пожалуй, даже сама вышла бы замуж за такого человека». Мы все надеемся, что вы полны решимости отблагодарить сэра Альберта, как он того заслуживает. Вы просто обязаны стать ему супругой. Вы так хороши и так идеально дополняете друг друга, но не дремлите. На сэра Альберта уже нацелились некоторые особы не столь высокой нравственности. И помните, вы можете полностью рассчитывать на мою помощь в вопросах, касающихся вашего будущего брака с сэром Альбертом». Попрощавшись со всеми легким движением руки, леди Броуз удалилась. «Ты не рада?» — вопрос задала леди Маргарет, но о том же самом думал и Роберт Уэлс. Визит леди Броуз никак не повлиял на состояние Элизабет. Родители засыпали ее вопросами. Она их выслушала и спокойно ответила. Сэр Альберт и не мог поступить иначе. Он слишком благороден. Его слова — лишь обыкновенный жест вежливости по отношению ко мне. Элизабет встала. «Мне необходимо отлучиться на время. Не беспокойтесь за меня». Они не успели спросить, куда собирается идти Элизабет. Она ушла слишком быстро. Дворецкий вошел в столовую и положил газету перед Робертом Уэллсом. Леди Маргарет наклонилась над газетой рядом с супругом. В качестве заголовка было выведено крупными буквами «Уважение Элизабет Уэллс. Почему Альберт Босворд продолжает ее защищать?» Ниже шла сама статья. Вот ее содержание. Альберт Босворд появился вместе с судьей Уэлкфидом. Он выглядел, как всегда, в великолепный костюм в сочетании с удивительным спокойствием. Он был спокоен всегда, за исключением случая, когда речь шла об Элизабет Уэллс. В такие мгновения он просто бурлил и пытался всех убедить, что Элизабет Уэллс для него ничего не значит. Боюсь, он сам не верит в свои слова, он готов жениться на ком угодно, за исключением Элизабет Уэллс, но при этом просто в ярость приходит даже от малейшего намека на неуважение к ней. Он бросался ее защищать и заявлял, что будет защищать от всего, но при этом отвергал любую связь с ней. Я спросил его, «Почему вы отказались от Элизабет Уэллс? Вы считаете ее недостойной себя?» в тот миг мне показалось, что он убьет меня. Его привело в гнев слово недостойный. Мистер Босфорд назвал это слово неприемлемым по отношению к Элизабет Уэллс. Он также считает ее самой достойной из всех женщин, но при этом ищет себе невесту. Не странно ли? К чему эти изощенные оправдания, мистер Боссворд? Не проще ли признаться в своих чувствах? Ведь только слепой не увидит ваши истинные отношения. И вы бы не сбежали, когда я спросил, вы влюблены в Элизабет Уэллс? На самом деле и ваше мнимое кораблекрушение, из-за которого пришлось сбежать в первый раз, называется Элизабет Уэллс. Но сколько бы вы ни убегали, вам придется вернуться. Это закон любви, и он одинаков для всех. Анна сидела возле окна, когда вошла Элизабет. Она совсем не ожидала, что сестра с такой нежностью обнимет ее. «Прости меня. За все прости. Я люблю тебя, знай это». «Я знаю», — откликнулся Анна и, потянувшись, сама обняла сестру. «Я всегда знала. Я тоже тебя люблю, очень люблю». Элизабет несколько раз горячо поцеловала сестру, а потом переоделась в самое скромное платье, какое только нашлось в шкафу, и ушла из дома.